«Я мог бы полюбить Пестеля, но он меня не любит, боится или презирает. Ясность ума у него бесконечная, но всего умом не поймешь. Я кое-что знаю, чего не знает он. Надо бы нам соединиться. Может быть, переворот не удался, потому что мы этого не сделали?»